Глава 17. Человек, паук, птица, муха. Мистер и миссис Окра были озадачены, обнаружив в ванне кусочки краски. Скорее всего, они не заметили бы их, если бы у миссис Окра не заболела спина, и женщина не решила бы полежать в горячей ванне, вместо того, чтобы принимать душ. Она уже собиралась залезть в воду, когда увидела плавающие на поверхности крошечные частички белой краски. Откуда они взялись? Миссис Окра подняла взгляд. Конечно. Единственным предметом, находящимся наверху и окрашенным в белый цвет, было крошечное окно, высоко в стене ванной комнаты. Женщина нашла стремянку и взглянула на окно поближе. Рама... ранее з а к р ы т ы е и з а к р а ш е н н ы е в этом положении, явно была вскрыта с применением силы, и м е н н о оттуда, в ванну, нападали кусочки краски. Миссис Окра была озадачена. Она позвонила мужу, и они вместе обыскали свою квартиру на девятом этаже, выясняя, что же украдено. Похоже, единственной пропажей был сборник стихов Джиджи Калкина. Линия через мой центр, лежавшая на прикроватном столике мистера Окры. Эта книга всегда лежала там, мистер Окра питал к ней сентиментальную привязанность и часто в меланхолическом настроении перечитывал страницу-другую. На заглавной странице книги было от руки написано посвящение «Моему дорогому котику от Селесты». И мистер Окра постоянно гадал, кто же эти люди – Было приятно думать о неизвестной женщине, подарившей эту книгу кому-то важному для нее. Супруги вызвали копов, и те изучили место событий. Действительно имел место взлом, в этом не было сомнений, но кто мог оказаться достаточно смел, чтобы вскарабкаться на 90 футов вверх по фасаду здания Фонтейн-Хайтс? Достаточно силен, чтобы отжать намертво закрашенную раму окна? Достаточно мал, чтобы протиснуться в узкий проем. Достаточно бесшумен, чтобы не разбудить спящего мистера Окру. Достаточно незаметен, чтобы не попасться на глаза его жене, страдающей бессонницей, и скрыться прочь с книгой, прежде лежавшей в изголовье кровати. «Призрак Человека-паука!» — гласил заголовок статьи в твинфорском д эхе. Прочитав это, Руби Редфорд закатила глаза. Она не очень-то верила в призраков, и еще меньше в призраков-супергероев. Это было еще глупее, чем та статья о привидении, укравшем маленькие желтые туфли. Когда речь шла о неразгаданном преступлении, Руби предпочитала выбирать простое объяснение. 99% этих случаев можно было бы раскрыть, если подойти к ним логически. «Правило 33-е?» Чаще всего у сверхъестественных происшествий есть с а м ы е естественное о б ъ я с н е н и я м и м о проезжали машины. Припоздавшие прохожие спешили домой, но никто не заметил этого человека-муху», писал журналист. «Пауки и мухи. Что дальше, птицы?» Руби продолжила читать. «Я думаю, это какой-то человек-птица». объяснил Джимми Лонг, консьерж здания Фонтейн-Хайтс. Он просто спикировал н и о т к у д а и нырнул в одно из окон. «Да, конечно, это был человек-птица». «Ну вот, теперь птица», — пробормотала Руби. Дальше мистер Лонг пояснял, что во время происшествия он спал и на самом деле не слышал никакого писка, щебета или жужжания, издаваемого вором. Однако такие подробности, похоже, не волновали эхо. Если Джимми Лонг сказал л Что это человек-птица? Значит, так и было. Однако тфинфорский жаворонок, газета которой выписывала миссис Дигби, нашел кое-что получше. У них был свидетель, который утверждал, будто видел загадочного в е р х а л а з а Бу Уайт, бродяга, спавший на крыльце брошенного магазина, заявил, что видел человека, карабкающегося по зданию. «Словно человек-паук», настаивал Бу. Я видел, как он слез с крыши до половины стены и заполз в окно, но так и не увидел, как он оттуда вышел. Джимми, говорит, человек-птица. Бу, говорит, человек-паук. Кому мне верить? Произнесла Руби, копируя голос Эллин Лимон. Она знала, что миссис Лимон понравится э т а и с т о р и я Больше никто не видел даже ни одной букашки, ползущей по фасаду здания, никто не заметил, чтобы вор каким-либо образом выходил, выползал или вылетал из квартиры с у п р у г о в о к р а и хотя полицейские обыскали все от подвала до крыши, не было никаких признаков того, что незваный гость все еще находится в здании. Клэнти и Руби сидели на ветке дуба на Амстергрин. Этим утром Руби проснулась рано и выбралась из дома по эвкалипту, растущему у нее под окном. Она не хотела встречаться с Хитчем и решила держаться подальше от него как можно дольше. Может быть, потом у него пропадет желание придушить ее. Она и Кленси пролистывали местные газеты. вообще-то предполагала, что они будут искать объявление мастерской по полировке мебели, которая могла бы срочно и без вопросов прислать специалистов в дом Кру. у Это с п о с л о б а Минни, старшую сестру Кленти, от целого месяца тяжелого труда и вечернего заточения в комнате. Минни испортила туалетный столик времен Людовика XV, принадлежащий ее матери, забрызгала его краской для волос. Если не исправить ущерб до того, как миссис Кру обнаружит его, то Минни придется очень плохо. Мамы Кленти в городе сейчас не было, но должна была вернуться в ближайшие сутки. Клэнси не выдержал напряженного ожидания грядущей бури и решил взять дело в свои руки. Однако от просмотра страниц с рекламными объявлениями их отвлекли сенсационные статьи об ограблении квартиры Окра. — А он был очень ценный? — спросил Клэнси. — Ну, тот украденный сборник поэзии. — Хм. р у б и просмотрела статьи. — Нет, если только не считать двадцать баксов большими деньгами. ну — Я считаю, э, — отозвался Кленси, — но не стал бы ради них лезть по наружной стене здания. — Что в этой книжке такого особенного? Руби опять углубилась в газетный материал. Мистер Окра так описывал важность этой книги для него. — Я нашел ее в кармане на спинке сиденья в самолете, на котором возвращался из Лос-Анджелеса. — Полагаю, хозяин к Книги читал её в полёте и забыл, когда долетел до места назначения. В то время был в глубокой депрессии, э, моя жизнь лежала в руинах, но когда я нашёл эту книгу и начал читать её, она подбодрила меня. Я даже написал об этом заметку в вестнике Твинфорда. «Наверное, крутая книга», — решил Кленси. «Мне кажется, вещам не нужно стоить дорого, чтобы быть ценными», — отозвалась Руби. «Думаю, ты права», — согласился Клэнси. «Пойдем уже». Они с Клэнси собирались встретиться с Маус и э л и о т о м и поиграть в пинг-понг на общественном столе в Харкер-сквере. Недавно этот стол починили после того, как он пострадал от зубов тигра. Это длинная история. Руби и Клэнси немного опоздали. Такой уж выдался день». Когда они, наконец, пришли на условленное место, их друзья обсуждали все тот же вопрос, почему кто-то вломился в шикарную квартирку на девятом этаже охраняемого здания и украл одну единственную книгу, хотя там было полным-полно ценных вещей. «Наверное, этот человек любит читать», — предположил Эллиот. Руби скептически посмотрела на него, и он добавил, «Ну, то есть, очень любит». «Дальше по улице есть библиотека». — напомнила Маус. — А может, он потерял свой читательский билет, — не сдавался Эллиот. — Да, но именно в этом экземпляре должно быть что-то особенное, — сказала Руби. — А может, там прятали деньги? — Моя мама иногда так делает, кладет книгу 1 0 0 д о л л а р о в у ю бумажку, — произнес Эллиот. — Зачем она это делает? — не поняла Маус. — Ну, потому что это всегда такой восторг, когда она ее находит. Она все время забывает, что эти деньги там есть... и в один прекрасный день сюрприз. Маус улыбнулась. «Надо как-нибудь к вам зайти и одолжить десяток книг. Почитать».